Глава 12. Домик Бабы-Яги «Ах вы, стрелы мои, стрелы, стрелы луковые!» Я, конечно, шучу, на самом деле Эль Маринель пела другое. Но своим стрелам она пела. Вообще, вот этот симбиоз лука и человека очень интересный получился. Знаете ли, Стикс как-то пошутил над разумом человека, но все, что он забрал, он компенсировал луком и всем, что с ним связано. Стрелы она брала из терема, но каждая стрела перед выстрелом должна быть как-то там заговорена обласкана. Большая часть дорогущих сумочек были основой для плетения. Они самым безжалостным образом разрезались на тоненькие кожаные полосочки, и стрела плеталась немного за наконечником и немного за хвостовым оперением. Все очень ажурно, очень аккуратно. Узоры плелись от души, и все это время стрелом пелось. Эль уверена, что поет просто так. Ну а как по нам, так чистой воды транса и трогать в это время ее категорически запрещалось. В принципе, ее трогать себе дороже. Но в это время особенно запрещалось. Ну а что? Если Настя Леня своими секирами рубили все подряд, там хоть как-то объясняется, что стикс добавляет кинетической энергии, а вот что стикс добавляет к певчим стрелам Эль-Маринель, вообще непонятно. Потому что сам видел, как заговоренные стрелы пробивали деревья в полобхвата, ствол металлической пушки и хитин, развитых зараженных, которые из ПМа не пробить. Это только из ее рук стрелы так делали». Для всех остальных они были обычной палкой с ржавым наконечником. Ее коронный выстрел, когда стрелы летели, как из пулемета, и стрела влетала твари в прыжке в глаз или пасть и пробивала споровый мешок изнутри. А это, извините, скорость. Она так руберов подлавливала. Тех, кто поменьше, валила наглухо. Думаю, и с элитой будет что-то похожее. Утыкать стрелами, как подушку для булавок, рано или поздно какая-то стрела достанет. Сейчас я ее собирался прервать по важному делу. Главное, чтобы соизмерить, чтобы дело было настолько важное и интересное, что оно достойно прерывания этого замечательного пения. Эль Маринель ушастая, у меня к тебе дело. Вопросительный взгляд. Наверное, решает убивать человека, посмевшего прерывать пение над стрелами, или нет. Вы знаете, у нас люди в основном попадают одни и те же, и если что-то и было на телефонах, мы... Как правило, все это уже взломали, да и народ все ценное держать-то в облаках повадился. Поэтому как-то почитать нового не получалось, а все чернота. Мы бы у смежников файлов почитать взяли. Вот звуковой сигнал, обычный разговор она пропускала. А данные нет. Даже визит Нео, поднявший связь на недосягаемое качество, ничего не исправил. Данные как раньше не проходили и не обменивались, так и не стали. Только голос. Сейчас у меня на руках был один великий козырь. Это было то, что привело в наш мир эльфов, гномов и хоббитов, как понимают их современные люди. Нам так и не удавалось добыть Толкина. Я много рассказывал ей о книгах, но оригинала не было, а вольный пересказ — это совсем не то. И вот к нам попал мертвяк с бумажной книжкой. В руках у него был небольшого формата томик, почти кубик, со всеми книгами сразу. Чтобы человек шел по улице с книжкой Толкина, это событие практически невероятное, просто фантастика. Настя и Леня быстро его засекли и книжку забрали. Хотели сразу Эль Маринель отдать, но книга была мною конфискована и отложена для такого вот случая. Я достал сокровище. Как в индийских фильмах «Злодея и доброго» видно по физиономии, И тут вся мимика, вся гамма чувств тоже вылилась на лицо. Вот достань я сейчас бумажечку и предложи. Подпиши вот тут и вот тут, пожалуйста, и в этом месте, пожалуйста, тоже кровью. Подписала бы, не задумываясь. Или предложи непотребство какое, согласилась бы сразу. Но мне нужно было от нее другое. Эль-Маринель ушастая, мне нужно, чтобы ты меня проводила до домика Бабы-Яги. Бери свои певчие стрелы и побольше, и давай веди. — Потому что Настя Лёня на задании короля Артура, а вернуться только через неделю. Я столько ждать не могу. — Кивок. — Да куда там? Смотрит на книжку, по лицу видно. В одно ухо влетело, в другое вылетело. — Эль Маринель, ты поняла, что я от тебя хочу? — Еще один кивок. — Ага, поняла она там. — Сейчас. — Ладно, потом растолкую. — Сокровища надо отдавать, а то сейчас отберут. Я тоже подготовился, сходил к себе, взял все патроны и все обоймы, которые были к моему ПМ. Но без бойца у нас на кластерах делать нечего. Еще у святого отца пару обоим взял. Откуда у святого отца пара обоим? А оттуда, что церковь, как и в нашем мире, имеет свои запасы. Он так и говорил, «На благое дело пусть лежат». Вот благое дело и наступило, тем более дюжи интересны батюшке Айболюту все мои поиски. Пора отправляться. Кластер Баба-Иги быстро перегружается, и на проход у нас один день. Схватить что надо и бегом. А потом, через две недели, проход снова на один день откроется. Скорость стрельбы Эль-Маринель впечатляет. Не знаю, как для эльфов, но для самки человека более чем зачетное. Два топтуна буквально вывалились сбоку. Бой был красочен и полон мастерства и невиданной храбрости. Настоящее искусство владения луком — напряженный взгляд красивого эльфийского профиля, прекрасная линия спины и горделивая осанка боевой лучницы. Тугой лук скрипел от натуги и звенела тетива. Стрелы, летящие в цель во врага, покрытые хитрым плетением, и животная злоба, которую она должна остановить. Все это читалось на лице эль и наверняка было именно так. Но для моего взгляда обычного человека я просто услышал «вжух-вжух». Повернул голову и увидел, как сбоку два топтуна, стараясь нанести лучнице как можно больше ущерба, плюхнулись мордами об землю, назло ей поломав стрелы. Вот откуда они взялись? Надо как-то лицо попобеднее сделать, а то обидится. Бой-то я пропустил. У меня зрачки не успевают. Извините. Я трофей, а ты следи. Возможно, они не одни. Очень они здоровые. Судя по всему, они одни. Топтуны как топтуны. Вообще не пойму, что они тут делают. Но боевое настроение нужно поддержать. Победа ведь. Разодрал споровый мешок, забрал ценности. Можно и дальше идти. До домика бабы яги совсем ничего осталось. Кисляк развеялся, прилетел домик Баба-Яги, а в нем едвига сороконожка. «Ждём семь минут. Переродиться или не переродиться? У нас люди минут за десять перерождаются. Прозвище она получила за то, что появляется в домике баба-яги, а в руках держит пару туфель. Одна пара туфель в руке, а другая пара туфель на ней. Почему она в этом домике появилась, вообще непонятно. Вроде как девки говорили, что она была в большом офисном здании и снимала туфли, чтобы потихонечку к шефу пойти. У них там деловое свидание намечалось». Но вторая пара все равно на ногах появлялась. Вот за эту двупарность и дали ей такое прозвище. О, переродилась. Домик Иги почему-то очень маленький, кластер, с кривой избушкой. Проходим, забираем туфли. Эль Маринель ей шею ломает и снимает еще одни туфли. Это такая традиция. Обязательно забирать обе пары туфель. Но мне нужно не это. Мне нужно вот это. Одна страница. Каждый раз прилетает всего одна страница от какой-то очень старой книги, написанной на берёсте. Современная молодёжь, поколение двоечников, максимум троечников, им попадались эти страницы. В них описывалось, как сделать глаз, как порчу навести, как приворожить. Они их считали никчёмными. Нас в Советском Союзе по-другому учили, особенно на инженерных специальностях. Я-то сразу увидел, что к сглазу была приписана таблица. Вы когда-нибудь видели, чтобы в цифрах давали силу сглаза? Вот этого насыпьте больше, этого меньше. А коэффициенты отношения сглаза к силе приворота видели? Это самое, что ни на есть техническая документация по колдовству. Только страницы приходят не по порядку, и ни одного рецепта полного я так и не собрал. Теперь вот жду очередной перезагрузки. Каждую неделю новая страничка, прям как в «Союз Печати».